А теперь второй вопрос. Вы не верите, что разрушители могут стать завтрашними друзьями? Но почему, спрошу я, почему вы не верите? Потому, отвечаете вы, что им не переделать своей свирепой природы, не приобщить к созидательной жизни того, кто отдан страсти уничтожения, не сделать творцом лелеющего мечту о всеобщем хаосе. Нет, скажу я вам, нет, нельзя быть такими узкими. Посмотрите на мир, насколько он многообразнее вашей схемы, Он весь – противоречие и многообъемность, а вы его выстраиваете в линию. Он разнонаправлен, он раздирается внутренне и, как при взрыве, летит во все стороны. А вы замечаете лишь тот крохотный осколок, что ударился о вашу грудь. Давайте разбираться спокойно и объективно. Вы сейчас самые умелые жизнетворцы в мире. По крайней мере, в той его части, что нам известно. И вы поставили исторической целью своего существования повышение биологичности всего живого – так вы утверждаете, так вы делаете. Вам ненавистна безжизненность автоматов. Вы придирчиво контролируете, не вносят ли пребывающие на вашей планете чего-то искусственного и мертвого в своих организмах. Мы на себе испытали этот контроль. И я пропел бы вам хвалу, как величайшим животворцам Вселенной, если бы не существовали одновременно величайшие потенциальные убийцы всего живого, и эти убийцы опять-таки вы. Или не вы сконструировали орудие, Градящие неотвратимой гибелью всякой жизни, от любого примитива до любой усложненности. И если бы сегодня взорвался один, только один из тысяч ваших охранных астероидов, разве вырвавшиеся из него лучи не сожгли бы жизнь на ваших совершенных планетах еще свирепей и беспощадней, чем могли бы это сделать самые свирепые и беспощадные разрушители? Возможность творения и совершенствования жизни вы гарантируете тем, что создали возможность ее всецелостного истребления. Так не просто получается у вас самих. Жизнь охраняется смертью. Вот ваша деятельность. И самое ваше бессмертие основано на том, что вы владеете поистине чудовищной способностью оборвать мгновенно любую жизнь, в том числе и бессмертную. Палка имеет два конца. Развитие балансирует на противоположностях. Почему вы забываете об этом? А если вы попадете в рабы и приспешники все более механизирующихся автоматов, на что тогда будете тратить вы безмерность добытых вами лет бессмерти? Вы будете повышать автоматизм и искусственность? Будете разрабатывать и осуществлять схемы обезжизнивания мира? Вы, гордящиеся ныне своим жизнетворчеством. Ибо рабы творят волю пославшего их хозяина, а вас, бессмертные рабы, хозяин пошлет изобретательно творить смерть во Вселенной. И все ваше жалкое бессмертие будет потрачено на распространение смерти». А теперь присмотритесь к противникам. Они объявили разрушение своим символом веры, сеятели хаоса и беспорядка, вот кем они полагают себя. И это так. Они истинно разрушители, сеятели хаоса и беспорядка. Но чтобы породить всеобщий беспорядок, они организуют у себя строжайший, жестокий, неслыханно жестокий порядок. Они строят города и заводы, оборудуют космические станции, наполняют мировые просторы кораблями, одну за другой осваивают планеты и звездные миры, Подчеркиваю, создают, организуют, упорядочивают. Нет сегодня в Персее больших организаторов и созидателей, чем эти самые разрушители. Да, конечно, их созидательная работа подготавливает разрушение и уже приводит к разрушению. Чудовищная жестокость их иерархического порядка нужна, чтобы сеять всеобъемлющий хаос. Инженерное творчество обеспечивает возможность социального злотворения. Все это так. Они разрушители. Я не собираюсь их обелять но я требую внимания к сложной природе их деятельности, к ее внутренним противоречиям. Мир многоцветен, одной краской вы его не нарисуете. И вот я утверждаю, что вторая сторона противоречия, инженерная космическая работа сегодняшних зловредов, сама по себе, вне ее искусственно-злобной цели, полезна, а не зловредна. Что плохого, что станция метрики будет регулировать структуру пространства – а мощные звездолеты перебрасывать товары и пассажиров из одного звездного края в другой. Да одно умение владеть тяготением – это же величайшее из творений. Как не поставить такое умение на служение живому разуму? Я не буду перечислять технические успехи разрушителей, они вам известны лучше, чем мне, и я утверждаю, что безымянные творцы этих успехов – наши потенциальные друзья. Творческий разум задыхается в «Империи разрушителей», Давным-давно там уже созрели силы, стремящиеся вызвать революцию угнетенных против угнетателей. Наш долг – помочь этим силам. Вы спросите, где они? На поверхности их не увидеть. Слишком велико угнетение. Слишком тяжкие кары за любую попытку сопротивления. Но разве свирепость угнетения, разве тяжесть кар сами не свидетельствуют о мощи сопротивляющихся сил? Бывший разрушитель, наш друг Орланд, сказал, что один хороший толчок – и империя разрушителей с грохотом развалится. Так давайте, друзья, толкнем хорошенько. Но вы спрашиваете, где гарантии? Без гарантии вы не верите, что разрушители превратятся в Созидателей. Вот они, испрошенные вами гарантии. Вглядитесь зорче. Орлан и Гик, поднимитесь, пусть вас увидят галакты и звездные их друзья. Орлан, ближайший сановник великого разрушителя, один из знатнейших вельмож империи, умница и стратег, «Разве не сам он замыслил переход на нашу сторону?» «На чью сторону, спрошу я вас?» «Победителей, грубо сломивших мощь обороны и без поддержки уже обеспечивших себе успех». «Нет. На сторону беспомощных пленников, чье будущее было еще так неверно. Перешел на нашу сторону, чтобы разделить нашу судьбу, а не для того, чтобы подсесть к завоеванному пирогу». «А гик? Весельчак гик, добряк гик, хороший парень гик. Разве он изменил нарушителям в поисках благ?» Он изменил потому, что представился случай уйти от зловредов. Он больше не мог с ними. Вы скажете, «Орлан и Гик не гарантия, что и другие разрушители поступят так же». Равно как и переход на нашу сторону главного мозга с третьей планеты не гарантия, что и остальные пять главных мозгов отступятся от своего повелителя. Нет, друзья мои, нет. Здесь гарантия и к тому же абсолютная. Абсолютность ее в том, что «Орлан и Гик» были первыми разрушителями, которых мы встретили – И эти первые стали нашими. Мы их не выискивали, не отбирали. Наоборот, их выискивал и отбирал сам великий разрушитель. И, конечно, отыскал самых правоверных. Подобрал самых свирепых. А они наши. А они не правоверны и не свирепы. И не перешли на нашу сторону. Это слово не точно. Вырвались к нам. Обрели, наконец, свободу. Вот она абсолютная гарантия. Вельможи покидают верховного правителя. Гвардия его заносит над ним меч. Ибо он – угнетение и унижение». «Бесправие и ложь. Ибо мы – свобода и взаимное уважение, равноправие и правда. Не ищите других гарантий. Сильнее этих не найдете. Я кончил. Решайте». «Можешь отдохнуть, Элли», – сказал Граций. «Передача завершена. Надо дать время галактам поразмыслить над твоей речью». Я вышел в салон. Меня обступили друзья. Лусин плакал. Труп тоже вытирал крылом слезы. Орлан так волновался, что не сумел ничего сказать. Он лишь проникновенно сиял бледным лицом. Гиг заключил меня в свои костлявые объятия. Ромеро с уважением сказал. «Вы, оказывается, оратор, любезный адмирал». Асима энергично выругался. «Если эти живые боги не выделят нам парочку звездолетов с биологическими орудиями, то они слепые котята. И больше тогда не произносите при мне этого слова, галакт». Мэри взяла меня под руку. «Элли, я слушала тебя с замиранием сердца. «Если эти странные существа и не согласятся с тобой, все равно твоя речь была великолепна. Все равно была великолепна, Элли!» Я с досадой отмахнулся. Речи хороши лишь, когда порождают хорошие результаты. Откажут нам галакты в поддержке, значит, речь никуда не годилась. Мы еще поговорили, и я вдруг задремал, привалившись головой к спинке дивана. Мэри потом говорила, что я стонал и вздрагивал во сне. Пробудился я от того, что Мэри дернула меня за рукав. В салон вошли Граций и Тигран. В первый и в последний раз я видел галактов взволнованными, безобычной приветливой улыбки. «Адмирал Элли», – торжественно заговорил Граций, – «наше решение таково. После долгих тысячелетий затворничества галакты снова выходят в межзвездные просторы. Вы, люди, могущественнее нас сегодня. Мы с радостью отдаем себя вашему руководству. В ближайшее время у сферы астероидов соберется эскадра звездолетов системы «Пламенной», 35 боевых кораблей – Из других звездных систем выйдут другие эскадры. Всего 450 звездолетов. «Принимай командование над флотом галактов, адмирал людей!» Я не стал дожидаться подхода эскадр галактов из других звёздных систем. Андре сообщил с Третьей планеты, что против кораблей Алана концентрируется гигантский флот разрушителей. Непрерывно появляются всё новые и новые крейсеры. Не было сомнений, что враги не будут тянуть с решительным сражением. Им надо было покончить с Аланом, пока не подоспели галакты. Так бы действовал я на месте разрушителей. У меня не было причин считать врагов глупее себя. Когда первые 35 звездолетов прибыли в район сбора, я скомандовал выступление. кадром из других звездных систем было предписано собраться в два флота и выходить самостоятельно к месту, где прорывался Алан. Адмиральские антенны я снова поднял на Малопасе. Командовал кораблем «Асима», помогал ему «Тигран». Галакт знакомился с аппаратурой человеческих кораблей. На третьем месяце похода произошло два важных события. Пришло сообщение, что второй флот в составе 200 кораблей вышел в межзвездные просторы и мчится на соединение с нами, а третий флот, еще 220 звездолетов, заканчивает концентрацию и выступает на днях. Второе сообщение было тревожней. На траверзе нашего флота показались корабли-разрушителей. Крейсеры врагов вспыхивали на экране зелеными точками. Я поговорил с Грацием и Орланом. «Галакт» держался мужественно – Хотя его и страшила встреча с врагами неизменно до сих пор одолевавшими галактов в открытых сражениях. Орлан был мрачен. «Великий придумал что-то скверное, Элли. Он, конечно, постарается не пустить нас в район боев с эскадрой Аллана». Я пока не видел причин тревожиться. В том, что разрушители попытаются навязать нам истребительное сражение еще в пути, новости не было. Но и волопас, с его способностью аннигилировать материальные тела представлял орешек, о котором можно сломать зубы. Я передал на третью планету, что вижу врага. Андре фиксировал каждый корабль разрушителей, стремящийся к трассе нашего похода. Стревоженный их огромным количеством, он советовал изменить курс на оранжевую. На близком расстоянии механизмы станции действуют исправно, но генераторы дальнего действия не восстановлены, хотя на них все напряженнее кипит работа. «Прикрыть вашу эскадру можем лишь у оранжевой», — сообщил Андре. Я долго размышлял над депешей Андре. «Все во мне протестовало против бегства под прикрытие станции. Именно этого и добивались враги – заставить нас отказаться от соединения с Алоном. Сами ли мы побежим или нас рассеют в сражении – разница была тактическая. Стратегическая цель в этом и другом случае достигалась. Соображения эти я передал на все наши звездолеты. Уже было ясно, что против нас выступила не эскадра, а крупный флот противника». Всю северную полусферу усеяли зеленые огни, их насчитывалось свыше 200, а огни продолжали пребывать. Орлан считал, что Великий Разрушитель, чтоб не ослаблять основных сил, действующих против Алана, мобилизовал для борьбы с нами все свои космические резервы. Хорошего в этом было лишь то, что двум другим флотам галактов уже не грозила встреча с опасными силами противника. Вражеский флот шел компактным соединением параллельно нам, не обгоняя и не отставая, Держать равнение с тихоходными кораблями галактов им, конечно, было легко. В эти дни мы находились точно на траверзе оранжевой, на самом коротком расстоянии от нее. Лучшей возможности, чем сейчас, стать под защиту механизмов станции не могло быть. С каждым часом последующего полета мы все дальше должны были уходить от нее. Итак, решаем», — сказал я Грацию. «Мнение людей, мое в частности, вам известно. Бегство — провал похода, продолжение его — возможность сражения». К чести галактов он колебался немного. «Мы вручили командование тебе, Элли, не для того, чтобы при первой опасности восставать. Я за продолжение похода. И известил о своём мнении все звездолёты». Теперь мы удалялись от оранжевой. Со стеснённым чувством я смотрел, как тускнеет на экране эта звезда, ещё недавно причинившая нам столько мук, лишившая нас с мэри сына. Единственная наша защита ныне в звёздных владениях разрушителей». Я предложил Мум рассчитать, когда мы пересечём границу действия малых генераторов станции. До границы, где мы ещё могли надеяться на помощь станции, оставалось несколько дней похода. «Любезный Орлан, вы единственный среди нас знаете стратегическую кухню разрушителей», обратился как-то Ромеро к Орлану. «Не смогли бы вы набросать задачи и возможности преследующего нас неприятельского флота?» «По мнению Орлана, флот разрушителей будет сопровождать нас без нападения до границы действия генераторов метрики». «Их военачальники, несомненно, знают, что станция еще не восстановлена полностью, и на этом построят свою тактику. Они ринутся, как только мы останемся без поддержки. Сейчас они движутся компактно, но перед нападением рассредоточатся, чтобы захватить нас в сферу. Они понимают, что главная сила в нашей эскадре – Валапас, и постараются не попадать под удар его аннигиляторов». «И попадут под удар биологичек», – воскликнул Гик. У предводителя невидимок темно горели глазные впадины, так его восхищала перспектива грандиозной космической битвы. Орлан скептически втянул голову в плечи. «Экипажи многих кораблей, вне сомнения, погибнут. Но кто составляет команды? Что, если у пультов биологические автоматы с программирующими устройствами взамен мозгов? Они погибнут, не понимая, что погибают, а перед смертью нанесут нам значительный урон». Не могу сказать, чтобы мрачный прогноз Орлана не подействовал на нас. Я сочувствовал молчаливому грацию. Ему приходилось хуже, чем нам, привыкшим с детства, что наша жизнь непрерывно отбрасывает от себя тень ежесекундно возможной смерти. Мы подошли к границе действия станции метрики и пересекли ее. Звездолеты были приведены в боевую готовность. Волопас нацелил аннигиляторы на неприятельский флот. Галакты дежурили у биологических орудий. Некоторое время я носился с мыслью прервать неизвестность собственными активными действиями. Волопас в скорости превосходил неприятельский крейсер. Не бросить ли его против ядра вражеских кораблей и с одного удара аннигилировать это ядро? Мум произвела расчеты, и от такой атаки пришлось отказаться. Прежде чем волопас выйдет на предельную дистанцию, неприятель успеет рассредоточиться. Больше чем на гибель двух-трех кораблей врага надежды не было. А в то время как волопас расправлялся бы с обреченными крейсерами, вся громада обрушилась бы на звездолеты Галактов, лишенные прикрытия. Расчёт МУМ был так неутешителен, что я без тревоги не мог смотреть на зелёные точки. Но ничто не показывало, что враг собирается нападать. Эскадры разрушителей мчались параллельно нашей, держа дистанцию, как на параде. Я уже начинал думать, что стратегические прогнозы Орлана не верны, и что противник не собирается навязывать нам бой на уничтожение. Все люди тешат себя иллюзиями, я не составлял исключения. Меня всё больше опутывала иллюзия, что удастся прорваться без боя. Час, когда иллюзия рухнула, навеки врезался в мою память. По кораблю разнесся сигнал боевой тревоги. Я был в салоне с Мэри и Ромеро. Они поспешили в обсервационный зал, я к командирам. В командирском зале сидели Асима, Тигран и Орлан. «Начинается!» – со зловещей бесстрастностью проговорил Орлан. На экране передвигались неприятельские огни. Все было ясно в метании зеленых точек. Флот врага рассредотачивался. Он действовал точно по диспозиции Орлана – охватить нас в сферу, а затем атаковать со всех осей. Добрую половину их кораблей ждала гибель, но они, видимо, заранее мирились с этим, лишь бы уничтожить нас. Орлан угадал их стратегический план. Я приказал звездолетам галактов сконцентрироваться по тесней, а Волопасу выходить вперед. План мой был таков. Галакты защищаются биологически в Эйнштейновом пространстве – а Волопас в сверхсветовом мчится вокруг нашей эскадры, аннигилируя корабли врага, попадающие в конус уничтожения. Историки, в том числе и Ромеро, впоследствии критиковали этот план за отчаянность, граничащую с нереальностью. Но я хотел бы посмотреть на этих мудрых историков в моем тогдашнем положении. Один быстроходный корабль против целого флота. Я и сегодня, через много лет после тех событий, уверен, Что нам удалось бы защитить звездолеты галактов от непосредственного удара, а что их орудия сеяли бы среди врагов верную гибель, уверен абсолютно. Но сражение развернулось совсем по-иному. «Адмирал, они отступают!» – вскричал Асима. Но разрушители не отступали. Жестокая буря трепала их корабли. Зеленые огни трепетали, закатывались в незримость. Даже сверхсветовые локаторы не могли пробиться в ад, забушевавший в том месте, где только что находился неприятельский флот. Корабли швыряло от нас, швыряло один от другого, швыряло один на другой. Они продолжали полет, но траектория, ломаная, запутанная, судорожно меняющаяся, свидетельствовала о смятении и ужасе в стане неприятеля. «Мы когда-то попали в такую же ловушку». И нас тоже терзали опасения и страх, но то, что сейчас пришлось испытать врагам, было стократно умножено. Бездна, которую враги тысячелетия рыли для своих жертв, разверзлась у них под ногами». «Большие генераторы станции Метрики работают», – прервал молчание Орлан. «И если я не ошибаюсь, адмирал, Андре задал вражескому флоту направление на Пламенную, под биологический удар ее астероидов». Как разрушители всегда боялись приблизиться к этой страшной сфере уничтожения. И вот финал. Я оторвался от экрана, где таяли неприятельские огни. Одно ясно, дорогой Орлан. Ничто нам теперь не препятствует соединиться с галактическим флотом людей. А что тогда смогут противопоставить разрушители общей мощи человечества, галактов и ваших восставших планет? Я не буду останавливаться на разыгравшемся потом генеральном сражении. Достаточно того, что ни у эскадры Аллана, ни у галактов не был поврежден ни один корабль. А разрушители потеряли больше трети своих крейсеров, окончательно лишившись надежды на победу. После сражения Валапас подошел к Скорпиону, и я с друзьями отправился к Аллану. Планетолет плавно втянуло в недра Скорпиона. Я выбежал первый и не сошел по лесенке, а спрыгнул с площадки на причальную площадь. Я не успел ни крикнуть, ни охнуть, как попал в объятия Алана. А затем Алана сменил Леонид, а после Леонида была Ольга, а за Ольгой Вера. А за Верой еще друзья, бесконечно дорогие лица, крепкие руки, радостно целующие губы. Я что-то говорил, что-то вскрикивал. Вокруг меня тоже что-то говорили и кричали, я не слышал ни себя, ни других. А спустя некоторое время наступило подобие спокойствия, и я сумела глядеться. Мэри плакала на плече у Веры, Вера вся в слезах обнимала ее. Асима что-то горячо втолковывал Леониду и Ольге. Энергичный капитан волопаса, похоже, пытался в первой же встрече описать всю эпопею наших скитаний в Персее. Труп то кидался от одного к другому, то проносился над всеми, остервенело ревя, как врог. «Элли, кто это?» С испугом спросила подошедшая Ольга. У нее даже лицо перекосилось и побледнело. Я обернулся, недоумевая, что могло ужаснуть всегда спокойную Ольгу. На площадку планетолета выбрался Гик. Он стоял там, озирая черными глазницами толпу людей, огромный, жизнерадостный, хохочущий всем корпусом. А рядом с ним встали Орлан и Граций с одного бока, Лусин и Тигран с другого. И это соединение людей, галактов и разрушителей было так непредвидено, что на минуту на всей площади установилась каменная тишина. Люди, цепенея от удивления, глазели на разрушителей и галактов. Те с любопытством рассматривали людей. Только бодрое постукивание костей скелета нарушало тишину. Я поднялся на площадку и обнял Орлана и Грация, Лусин обнял Тиграна и Гига. «Друзья мои», – сказал я людям, – «не удивляйтесь, а радуйтесь. То, что вы увидели не загадочно, а символично. Три величайших звездных народа нашего уголка Вселенной соединяются в братский союз. И если пока еще рано говорить, что все разрушители превратились в Созидателей», то первые ласточки, творящие весну, уже появились. Вот они. Приветствуйте их. Мы сошли вниз и потерялись в толпе. Я говорю «потерялись» и смеюсь. Мы часто разговариваем штампами и мыслим штампами. Я еще мог потеряться. Тем более Лусин с его метром 92 сантиметрами. Но оба галакта, почти трехметровые, величественные, сияющие улыбками, возвышались над толпой, как статуи. Еще меньше мог потеряться Гик. Хохот его разносился по всему звездолёту. Он шёл, и ему почтительно расчищали дорогу. А потом подлетел труп и обнял его крылом. Невидимка и ангел, торжествующие и счастливые, шагали среди людей, как новобрачные на свадьбе. И приветствовали их с не меньшим ликованием, чем новобрачных. «Пойдём в обсервационный зал», — сказал я Алану, «Я покажу тебе оранжевую, где сейчас царит в своей резиденции на третьей планете Андре Шерстюк. «Да, Андре». Милый Андре, живой, взбалмошный, деятельный и, главное, могущественный. По крайней мере, четверть светил Персея подвластно ему. Куда ты, Алан? Минутку, Элли! крикнул Алан, расталкивая толпу. Что с ним? спросил я Ольгу. Чем я так испугал его? Сейчас узнаешь, Элли. Не испугал, а обрадовал. Алан появился, когда мы входили в обсервационный зал. Он держал за руку молодого человека. Юноша до того походил на Андре, что я замер. Это был Андре, но не тот постаревший, нервный, какого мы оставили на третьей планете, а прежний Андре, друг моей юности. Статный, чарующе прекрасный, с теми же рыже-красными локонами по плечи. «Олег?» – выговорил я с трудом. «Олег, ты?» Юноша робко подошел ко мне. Я крепко обнял его. «Как ты очутился здесь?» – спросил я. «Три года назад мне разрешили присоединиться к походу», – ответил юноша. «Мама осталась на Оре, а я обещал, что немедленно сообщу ей, если что-нибудь разузнаю об отце». «Сегодня же пошлешь на Ору сообщение, что отец нашёлся, а сам ты скоро увидишь его. Соединённый флот идёт на Оранжевую, где командует твой отец». В обсервационный зал набилось так много народу, что кресел на всех не хватило. Пришлось стоять». На полусферах экрана огни звездолётов забивали блеск светил. Зелёные точки кораблей «Галактов» перемешались с красноватыми точками наших кораблей. Я навёл умножитель на пару из одной красной и одной зелёной точки. Крейсер «Галактов» в умножителе был огромен рядом с нашим. Я усмехнулся. Нам не приходилось сетовать. В небольших объёмах наших кораблей таилась гигантская мощь. Рассеянные по скоплению остатки флота разрушителей могли бы многое рассказать о нашей мощи. «Кое-что сделано в Персее», — сказал я вслух. «Кое-что сделано, друзья!» Мне ответил Олег. В его голосе слышалась грусть. «Все важное уже сделано вами. А нам, молодежи, остается доделывать». Сквозь сферу огней Соединенного флота людей и галактов проступали звезды скопления Хи, Персея, а за ними выплескивался из берегов Млечный Путь, величественный звездный поток Вселенной. Нигде он так не прекрасен и не грандиозен, как в Персее, нигде так не грозный, пожирающий его ядро туманности. Кое-что сделано, повторил я. И того, что остается здесь сделать, хватит всем нам на века. Но тебе, Олег, мы поставим иную задачу вне Персея, лишь вашему поколению она по плечу. Вон где-то там, я показал на темной туманности, обитает загадочный и могущественный народ. Рамиры. Нужно узнать, кто они такие. Экспедиция в ядро галактики – вот задача, которую мы поручим поколению сегодняшних юношей. Олег.